За дверью послышались шаги. Ньюман бросил письмо на прежнее место, придавил ногой, чтобы оно тут и осталось, одним прыжком вернулся к своему стулу и принял такой рассеянный и тупой вид, какой только может быть у смертного. Артур Грайт нервически осмотревшись, увидел на полу письмо, поднял его и, усевшись писать ответ, взглянул на Ньюмана Нокса который созерцал стену столь внимательно, что Артур встревожился не на шутку. — Вы увидели там что-нибудь особенное, мистер Нокс? — спросил Артур, стараясь проследить за взглядом Ньюмана. А это было совершенно невозможно, и до сих пор никому еще не удавалось. — Только паутину, — ответил Ньюман. — О, это все? — Нет, — сказал Ньюман. — Не муха. — Здесь очень много паутины, — заметил Артур Грайд. — И у нас много, — отозвался Ньюман, — и мух тоже. Казалось, эта реплика доставила большое удовольствие Ньюману, и к великому потрясению нервов Артура Грайда он извлек из суставов своих пальцев серию резких потрескиваний, напоминавших по звуку отдаленные залпы мелких орудий. Тем не менее... Артуру удалось дописать ответ Ральфу, и, наконец, он протянул записку эксцентрическому посланцу для передачи. — Вот она, мистер Нокс, — сказал Грайт. Ньюман кивнул, спрятал ее в свою шляпу и, волоча ноги, пошел к двери. Но Грайт, чей любовный восторг не знал пределов, поманил его. И сказал пронзительным шепотом и с усмешкой, от которой все лицо его свернулось в складки, и глаза почти закрылись. — Не хотите ли, не хотите ли выпить капельку чего-нибудь, так только отведать? — В дружеском согласии. Если Артур Грайт был на это способен, Ньюман не выпил бы с ним ни капли наилучшего вина, какой только есть на свете. Но, желая посмотреть, каков он при этом будет, и по мере сил наказать его, он немедленно принял предложение. И вот Артур Грайт снова отправился в гардеробу. И с полки, нагруженные высокими фламандскими рюмками и причудливыми бутылками, одни были с горлышками, похожими на шею аиста, а другие с квадратным голландским туловищем и короткой толстой апплексической шеей, Снял покрытую пылью многообещающую на вид бутылку и две юмочки, на редкость маленькие. — Такого вы никогда не пробовали, — сказал Артур. — Это золотая вода. Мне это вино нравится из-за названия. Чудесное название. Вода из золота. Золотая вода. Ах, боже мой, прям-таки грешно пить ее. Так как мужество, казалось, быстро ему изменяло, и он играл пробкой с таким видом, что можно было опасаться возвращения бутылки на старое место, Ньюман взял одну из рюмочек и раза два-три постучал ею о бутылку, деликатно напоминая, что ему еще не налили. С глубоким вздохом Артур Грайт медленно наполнил рюмку, хотя и не до краев, а потом налил себе. «Постойте, постойте, не пейте еще!» — сказал он, положив руку на руку Ньюмана. «Мне это подарили двадцать лет тому назад. И когда я выпиваю глоточек, что бывает очень редко, я люблю раньше подумать и раззадорить себя. Мы за кого-нибудь выпьем. Давайте выпьем за кого-нибудь, мистер Нокс!» а? — сказал Ньюман, нетерпеливо посматривая на свою рюмочку. — Пошевеливайтесь, податель ждет. — Так вот, что я вам скажу, — захихикал Артур. — Мы выпьем... хи-хи-хи! Мы выпьем за здоровье леди! — Вообще всех леди! — осведомился Ньюман. — О, нет, мистер Нокс! — ответил Грайт, удерживая его руку. — Одной леди! «Вы удивляетесь, когда я говорю одной леди? Знаю, что удивляетесь, знаю! За здоровье маленькой Маделайн! Вот за кого, мистер Нокс, за маленькую Маделайн!» «За Маделайн», — сказал Ньюман, и мысленно добавил, «и да поможет ей Бог». Быстрота и беспечность, с какой Ньюман проглотил свою порцию золотой воды, произвели сильное впечатление на старика, который сидел, выпрямившись на стуле, и смотрел на него, разинув рот, словно от этого зрелища у него прервалось дыхание. Ничуть не смущаясь, Ньюман оставил его допивать не спеша свою рюмку или, если ему угодно, вылить ее обратно в бутылку, и удалился нанеся сначала тяжкое оскорбление достоинству Пэкслайдерскью, когда прошмыгнул мимо нее в коридоре без всяких извинений или приветствий. Оставшись наедине, мистер Грайт и его экономка немедленно образовали комитет по изысканию путей и средств и приступили к обсуждению мер, какие следовало принять для встречи молодой жены. Как и в некоторых других комитетах, дебаты были чрезвычайно скучны и многословны, и потому мы в нашем повествовании можем отправиться по стопам Ньюмана Нокса, соединяя необходимое с полезным, ибо это было бы необходимо при любых обстоятельствах, а для необходимого не существует никаких законов, о чем известно всему миру. — Очень замешкались, — сказал Ральф, когда Ньюман вернулся. — Это... — Он мешкал, — возразил Ньюман. — Эх! — воскликнул Ральф. — Дайте мне его записку, если он вам ее отдал. А если нет, передайте ответ на словах и не уходите. Я хочу сказать вам два слова, сэр. Ньюман протянул записку и принял весьма добродетельный и невинный вид, пока Ральф распечатывал ее и просматривал. — Он не применит прийти. — пробормотал Ральф, разрывая записку на мелкие кусочки. — Разумеется, я знал, что он не применит прийти. Зачем было это сообщать? — Нокс, послушайте, сэр, что это за человек, с которым я вас видел вчера вечером на улице? — Не знаю, — ответил Нокс. — Ну-ка, освежите свою память, сэр, — грозно взглянув на него, сказал Ральф. — Говорю же вам, что не знаю, — смело возразил Ньюман. — Он приходил сюда два раза и спрашивал вас. А вас не было. Он пришел опять. Вы сами его прогнали. Он сказал, что его фамилия брокер. Знаю, — заметил Ральф. — А потом что? — А потом что? — Потом он шнырял здесь вокруг и ходил за мной по пятам на улице. Он идет за мной следом каждый вечер и предстоят, чтобы я ему устроил встречу с вами. По его словам, такая встреча один раз уже была, и не так давно. Ему нужно увидеть вас лицом к лицу, — говорит он, — и он ручает, что скоро вы согласитесь высушить его до конца. — А вы что на это говорите? — осведнулся Ральф зорко, глядя на своего раба. — Что это не мое дело, и что я не хочу... Я ему посоветовал поймать вас на улице, если это все, что ему нужно. Так нет же. Это он как раз не хочет. Он сказал, что на улице вы ни слова не пожелаете слушать. Он должен остаться с вами с глазу на глаз в комнате с запертой дверью, где вы можете говорить без опаски. И когда вы встретитесь, вы скоро измените тон и выслушайте его терпеливо. — Наглец, — пробормотал Ральф. — Вот все, что мне известно, — сказал Ньюман. — Повторяю, я не знаю, что это за человек. Не думай, чтобы он сам это знал. Вы его видели. Может быть, вы знаете? — Думаю, что знаю, — ответил Ральф. — Ну так вот, — угрюмо продолжал Ньюман, — не думайте, что я его тоже знаю. Теперь вы меня спросите, почему я вам раньше об этом не сообщал? А что бы вы сказали, если бы я передавал вам все, что о вас говорят? Как вы меня называете, если я иной раз это делаю? Скотина, осел, и огрызаетесь, как дракон. Это была правда. Что касается вопроса, который предвосхитил Ньюман, то он и в самом деле готов был сорваться с языка Ральфа. «Это бездельник и мошенник», — сказал Ральф. «Бродяга, вернувшийся из-за океана, куда отправился за свои преступления? Преступник, выпущенный на свободу, чтобы окончить жизнь в петле. Это негодяй, имевший дерзость испробовать свои плутни на мне, невзирая на то, что я его хорошо знаю. В следующий раз, когда он будет к вам приставать...» Передайте его в руки полиции за попытку вымогать деньги угрозами и ложью. Слышите? Остальное предоставьте мне. Пусть он посидит в тюрьме. И ручаюсь, по выходе оттуда он поищет других людей, которых мог бы стричь. Вы слышите, что я говорю? — Слышу, — подтвердил Ньюман. — Так и сделайте, — сказал Ральф. — А я вас награжу. Теперь можете идти. Ньюман охотно воспользовался этим разрешением, записав в своей маленькой конторе и провел там весь день в очень серьезных размышлениях. Вечером, когда его отпустили, он отправился вовсю прыть в Сити и занял прежний свой пост за насосом, чтобы подстеречь Николаса, ибо Ньюман Нокс был по-своему горд и в качестве друга Николаса не мог появиться перед братьями Черебу таким оборванцем и в таком жалком состоянии, до какого его довели. Он не провел на этом посту и нескольких минут, когда с радостью увидел приближающегося Николаса и выскочил из своей засады ему навстречу. Николас, с своей стороны, был не менее обрадован появлением друга, которого последнее время не видел, поэтому встретились они сердечно. — Я только что о вас думал, — сказал Николас. — Это хорошо, — отозвался Ньюман, — а я вас. Сегодня я не мог не прийти. Слушайте, мне кажется, я на пути к какому-то открытию. — Какое же это может быть открытие? — спросил Николас, улыбаясь такому странному сообщению. — Не знаю, какое. — Не знаю, какое, — сказал Ньюман. — Это какая-то тайна сохранении который заинтересован ваш дядя но что это такое мне еще не удалось выяснить хотя у меня есть серьезные подозрения сейчас я не буду о них говорить чтобы вам не пришлось разочароваться разочароваться мне воскликнул николас разве я в этом замешан думаешь что да ответил ньюман мне запало в голову что это именно так — Я нашел человека, который явно знает больше, чем хочет сказать, и он уже бросал мне такие намеки, которые поставили меня в тупик. — Я говорю, поставили меня в тупик, — повторил Ньюман, яростно растирая свой красный нос. При этом он изо всех сил таращил глаза на Николаса. Недоумевая, что побудило его друга принять столь таинственный вид — Николас попытался выяснить причину с помощью ряда вопросов, но безуспешно. Из Ньюмана нельзя было вытянуть более вразумительного ответа, чем повторение туманных замечаний, уже брошенных им раньше, и запутанные речи на тему о том, что необходимо соблюдать величайшую осторожность, что зоркий Ральф уже видел его в обществе незнакомца, и что он, Ньюман, Сбил с толку упомянутого Ральфа крайней своей сдержанностью и хитроумными ответами, ибо с самого начала подготовился к этому. Вспомнив слабость своего собеседника, а ней его нос, подобно маяку, постоянно извещал всех зрителей, Николас увлек его в уединенную таверну. Здесь они принялись обсуждать начало и развитие их знакомства. Припоминая мелкие события, они добрались, наконец, до мисс Сесилии Бобстер. — Кстати, — заметил Ньюман, — вы мне так и не сказали настоящего имени, молодой леди. — Маделайн, — сообщил Николас. — Маделайн! — воскликнул Ньюман. — Какая Маделайн? — Как ее фамилия. Скажите мне ее фамилию. — Брей? — с величайшим изумлением ответил Николас. — Та самая! — вскричал Ньюман. — Плохо дело. И вы можете, сложа руки, смотреть, как этот чудовищный брак будет заключен, не делая ни единой попытки спасти ее. — Что это значит? — вскочив, воскликнул Николас. — Брак! Вы с ума сошли! А вы? А она... «Или вы слепы, глухи, бесчустины, мертвы?» — сказал Ньюман. «Да знаете ли вы, что через день, благодаря вашему дяде Ральфу, она выйдет замуж за человека такого же дурного, как он? Даже еще хуже, если это только возможно. Знаете ли вы, что через день она будет принесена в жертву? Это так же верно, как то, что вы стоите здесь?» Старому негодяю, дьяволу воплоти, искушенному во всех дьявольских кознях. — Думайте, думайте о том, что вы говорите, — перебил Николас, ради Бога. — Я один здесь остался, а те, кто мог бы протянуть руку, чтобы спасти ее сейчас далеко, что, что вы хотите сказать? — Я никогда не слышал ее имени, — сказал Ньюман, задыхаясь от волнения. — Почему вы мне не сказали? — Как я мог знать? «По крайней мере, у нас было бы время подумать, что вы хотите сказать!» — закричал Николас. Нелегкое было дело вырвать у Ньюмана это сообщение. Но после бесконечной и странной пантомимы, которая ничего не разъясняла, Николас, придя в почти такое же неистовство, как и сам Ньюман Нокс, насильно усадил его на стул и придерживал, пока тот не начал рассказывать. Бешенство! Изумление, негодование захлестнули сердце слушателя, когда перед ним раскрылся заговор. Едва успел он уразуметь, в чем дело, как, дрожа всем телом и с землисто-серым лицом, выбежал из комнаты. — Держите его! — закричал Ньюман, бросившись в догонку. Он выкинет что-нибудь отчаянное! Он убьет кого-нибудь! Эй, держи его! Держи, вора! — Держи, вора!